послесловие «Ливии Рабек». С того момента, как Хезер вошла в мой дом, она мне сразу понравилась, меня привлекли ее искренняя улыбка, жизнерадостность и прелестный акцент. Я была поражена, что Хезер приехала повидаться со мной. Удивительно было, что она захотела изменить свой деловой график и приехать на встречу со мной из Южной Африки, прежде чем вернуться к своей семье в Австралию. У нас действительно есть что-то общее. Хезер написала свой первый роман-татуировщик из Освенцима о Лале и Гите, а я знала их еще в юности, что называется «До того» на родине в Словакии. Хезар близко к сердцу восприняла историю Лала и Гиты. Она испытывает великую любовь и сочувствие к людям. Остальное принадлежит истории. Невероятным казалось, что Хезер напишет о жизни моих сестер и о моей жизни. У нее дар молча слушать и вникать. Три сестры создавались два года. За это время я хорошо узнала Хезер и теперь считаю ее сестрой и частью нашей семьи. Я очень ее люблю. Я горжусь, что удостоилась чести познакомиться с ней. Мы с моими родными надеемся вскоре вновь увидеть Хезер в Израиле».